Глава 55. Прошел дождь. В воздухе посвежело. Элен сидела у окна. Во дворе с кружевных лепестков гортензии капала вода. Внутри дома обстановка по-прежнему оставалась напряженной. Элен читала. Элиза расширила свои серые брюки, сделав их поудобнее и принялась чинить коричневую мужскую куртку, которую надевала вместе с брюками. «Никак одежда уже становится тесной?» спросила Елен, без сожаления откладывая книгу. Мысли все равно не давали ей сосредоточиться на чтении. Немного жмет в груди и на пузе, совсем чуть-чуть, но куртка в самый раз... «Не считая дыр», — засмеялась Елен. «Обходись тем, что имеешь, не так ли говорят в старой доброй Англии?» «Да, хотела бы я сейчас там оказаться, а ты?» «Если честно, то нет. Ты сумела поговорить с Флоранс? помолчав, спросила Элиза. Элен шумно вдохнула. Пыталась, но она не желает. Со мной тоже. Ничего, поостынет. Я еще не видела ее такой... такой... отрешенной? Да, меня это беспокоит. Элен чувствовала, на ум и настроение Флоранс повлияла не только стычка с сестрами. Она до сих пор переживала последствия столкновения с головорезами из САП, Такие ужасы не скоро забываются. Я собираюсь в деревню, в кафе осталось печенье, заберу его сюда. Пойдешь со мной? – спросила Элиза. Вообще-то я собиралась заняться стиркой, а попозже нельзя? Можно, конечно. Придя в деревню, Элиза направилась в кафе, а Елена осталась на площади. Она села на скамейку и стала ждать сестру. Мимо прошел Орлос со своей миниатюрной женой Юстиной над которой он возвышался, как гора. Оба поздоровались и остановились поговорить. Вскоре их разговор прервала появившаяся мадам Дешан. Старуха спросила Елен, есть ли у нее лимонный кекс. «Извините, мадам, но кекса у меня нет. Может, посидите со мной?» «Нет», — замотала головой старуха. «Чего мне тут сидеть? Я кекса хочу». «Так он у тебя есть?» «А может, ваша дочь испекла кекс? Вы не смотрели у себя на кухне?» «Хорошая мысль!» – обрадовалась мадам Дешан. «Идемте, я вас провожу». Орлу с Жюстиной простились и пошли дальше. Элен, взяв старуху под руку, повела ее в гостиницу. Едва открыв дверь, она почувствовала соблазнительный аромат выпечки. Из кухни выскочила Амелия, вытирая руки о фартук. Увидев мать, она облегченна и в то же время сокрушенно вздохнула. «Хуже маленькой. На пять минут оставить нельзя». Только отвернулась, а ее и след простыл. Ходи, опять клянчила сладкое. Ее уж как втемяшится. «Я все слышу», заявила мадам Дешан. «Спасибо, что привела ее назад», сказала Амелия. «Обожди, я тебе сейчас кексы отрежу, отнесешь домой». «Не стоит», возразила Елен. «Я просто жду Элизу». «Тем более...» Амелия скрылась на кухне и через несколько минут вернулась, неся на узорчатом блюде красивый золотистый кекс. Она поставила блюдо на столик в прихожей, показывая Елен свой кондитерский шедевр. Несмотря на дефицит всего, в воздухе отчетливо пахло миндалем, медом, ванилью и особенно лимоном. «Ты превзошла себя», — улыбнулась Елен. «Старалась, как могла», — ответила довольная Амелия, отрезала большой кусок кекса, завернула в чайное полотенце и протянула Елен. «На прошлой неделе я пекла кекс», из грецких орехов и яблок с корицей. Когда нет муки, приходится изворачиваться. «Да, моя сестра тоже заменяет муку орехами. Я-то готовить не умею». «Ты, дорогая медсестра», — Амелия потрепала ее по руке. «Этого более чем достаточно». «Вот видишь», — вклинилась в разговор старуха. «Я тебе говорила, что кекс есть». Элен и Амелия улыбнулись. Вернувшись на площади, Лен заметила возле ратуши какого-то мужчину. Она продолжала улыбаться, вспоминая сладкоежку мадам Дешан и с наслаждением нюхала ароматный кекс. А потому не сразу сообразила, что это немец, приходивший к ним домой. Увидев ее, он наклонил голову и пошел навстречу. Подойдя, он улыбнулся и протянул руку. «Мы ведь уже встречались. Я тогда забыл представиться. Фридрих Беккер». «Да», — ответила Елен. Сейчас он был без шляпы, и седина сразу бросалась в глаза. «Элен Баден представилась она, вспомнив о хороших манерах. «Вы старшая дочь Кладетты?» «Да». Рад знакомству. Оба замолчали. Элен соображала, о чем еще говорить. «Вы надолго в Сен-Сесиль?» — наконец спросила она. «Нет, совсем не надолго. У меня тут небольшое дело. Но я надеялся, что непременно встречу кого-нибудь из вас». «Как поживаете?» «Благодарю вас хорошо». «А сестры?» «Тоже хорошо, учитывая все обстоятельства». «Боже, она говорила закоснелыми фразами, будто престарелая дама, а не молодая женщина». «Я запомнил вашу младшую сестру, вот только имя забыл». «Вы имеете в виду Флоранс? Мы ведь вам тоже не представились?» «Должно быть, я это вообразил», — улыбнулся Фридрих. «Элен, вы не согласитесь посидеть со мной за чашечкой кофе? Есть кое-какие моменты, которые я бы хотел с вами обсудить». «Вот как?» — с некоторым недоумением спросила Элен. «Кстати, в двух шагах от нас кафе. Это кафе моей сестры. Сегодня она не собиралась открываться. А вот и она». Элиза шла, помахивая сумкой с печеньем. Беккер встал со скамейки и поздоровался, немало ее удивив. «Познакомься, Элиза, это Фридрих Беккер, давний друг маман» он уже приходил к нашему дому». Элиза настороженно скривила губы. Возникла неловкая пауза. Руку Элиза не протянула, но ответила достаточно вежливым тоном. «Рада знакомству с вами». «Гербекер хочет с нами кое-что обсудить». «Серьезно?» Элиза недоверчиво посмотрела на сестру. «С нами?» «Да». «Такие разговоры не ведутся на площади, где все нас видят и слышат». Элен поняла ее. Нельзя, чтобы их видели в самом центре деревни, ведущими учтивые разговоры с немцем. Это важный разговор. Полагаю, что да, — осторожно улыбнулся Беккер. Тогда лучше приходите к нам домой, — не слишком вежливым тоном предложила Элен. Это было бы идеально. Завтра вечером вас устроит? Спасибо. Он помолчал. Был рад повидать вас обеих. Приятного вам дня. Странно сказала Елен, когда немец отошел на достаточное расстояние. «Все это очень странно. И в самом деле странно. Какого чёрта ему от нас понадобилось?»